Глава 10. Выйдя из ванной комнаты, Артём посмотрел на часы. До встречи оставалось чуть больше 2 часов. Он набрал номер Макса. Недоступен. Значит, ехать придётся одному. Да, конечно, с ним будут два телохранителя, но присутствие друга было бы не лишним. Максим хороший стрелок. Если что-то сегодня пойдёт не так, его навыки бы очень пригодились. Отец недавно вышел на новых покупателей. Они никогда с ними раньше не работали. И то, что сейчас он отправляется с Артёмом только двоих, не очень разумно. С другой стороны, это означало, что отец ему полностью доверяет. Однако Тёме это всё равно не нравилось. Новый покупатель, довольно большая партия оружия. Да, двоюродный брат отца Роман сказал, что эти люди давно занимаются скупкой и перепродажей за рубеж. Если бы сделка была завтра, то Артём бы узнал про них больше. Но им нужно было именно сегодня, и они готовы были заплатить за срочность почти на 30% больше. Артём провёл рукой по лицу. Так мерзко он себя давно не чувствовал. Возможно, причина была в Насте, точнее в том, что он сделал. Он не понимал, почему ему не всё равно. Он же хотел её трахнуть, да и она была не против. Только вот он не был обычным милым парнем, который завтра поведёт её в кино. Для него каждое завтра было под вопросом. Кое-как отогнав назойливые мысли, он прошёл в гардеробную, быстро оделся и поехал на склад. С виду склад был заброшен, но на самом деле являлся одним из основных складских помещений их бизнеса. Ни одной собаке бы в голову не пришло туда сунуться, отец позаботился о том, чтобы любопытных не было. На складе тем уже ждали два крепких парня, которые сегодня должны были быть его личной охраной. Одним из них оказался Коля, чему Артём очень обрадовался. Они погрузили оружие в багажнике трёх чёрных тонированных BMW X5. Это были служебные машины для перевозки грузов. Номера этих автомобилей знали все продажные полицейские, и их никогда не останавливали. Артём иногда поражался тому, что деньги способны заткнуть любой рот и расчистить любую дорогу. Конечно, среди служащих были и честные ребята, но они, как правило, никогда не продвигались по карьерной лестнице. И поэтому были вынуждены выполнять приказы вышестоящих продажных личностей. К месту встречи прибыли чуть заранее. Артём вышел из машины, выключил телефон и отошёл за забор. Ему приспичило отлить. Он почти закончил, когда услышал визг тормозов. Затем раздались звуки выстрелов. Его рука инстинктивно метнулась к пистолету. Застегнув джинсы, он достал пистолет, снял его с предохранителя, передернул затвор и выглянул из-за забора. Один из телохранителей лежал на земле с простреленной башкой. До того, как его застрелили, он успел положить троих. Коля отстреливался, прячась за машиной. Он ранил одного из оставшихся четверых в плечо, другого в ногу. Артем быстро оценил картину и прицелился. Попав со второго раза одному из атаковавших в голову, он навел пистолет на другого. Но на Артема тут же обрушился град выстрела. Он присел, прикрывая голову руками. Сквозь щель он видел, как Коля успел застрелить одного, После чего и сам рухнул на землю оставалось двое один из них был ранен артём лихорадочно соображал действовать нужно было быстро иначе они пристрелят его и скрыются с оружием умирать под забором жутко не хотелось как угодно только не так артём прицелился и ранил второго в лодыжку теперь шансы слегка уравнялись двое раненых против одного здорового адреналин подхлёстывал смекалку только бы добраться до машины Но град выстрелов не прекращался. Соображай, бля, мысленно крикнул он себе. Хочешь здесь сдохнуть? Помощь пришла откуда не ждали. Коля был ещё жив. Он ранил одного из стрелявших в руку, в которой тот держал пистолет. Это было несложно. Из-за простреленной лодыжки нападавший стал лёгкой мишенью. Артём убил другого с третьего выстрела. Быстро выбежав из укрытия, подлетел к тому, который был ещё жив, сбил его с ног и наставил на него дуло пистолета. Кто вас послал? «На кого работаете?» Человек лежал на земле и скалился от злости и боли, которые причиняли поврежденные лодыжка и кисть. Поняв, что сейчас ответа от него не дождешься, Артем нагнулся и вырубил его, ударив рукоятью. Он отпихнул лежащий на земле пистолет подальше и повернулся к охраннику. «Коля, ты как? Куда попали?» — спросил он, подходя к телохранителю. «Я уже... Все, оставь!» — прохрепел охранник. Артем увидел, что Коля ранен в живот и бедренную артерию, с которой хлещет кровь. «Я сделаю тугую перевязку, отвезу тебя в больницу». Артем присел на корточки и наклонился к нему. «Не». Коля одной рукой вцепился в ворот его кожаной куртки. «Ты любишь ее?» «Не знаю, Коль, молчи, это сейчас вообще не важно». Артем попытался отцепить его от себя, чтобы вытащить ремень и пережать артерию. На телохранитель ещё сильнее сжал его куртку и из последних сил притянул Артёма к себе. Если любишь, не упусти. Я всё проебал. Еле слышно прошептал охранник ему в ухо. Спустя несколько минут Коля умер у него на руках. Артём отлепил его окровавленные пальцы от своей куртки, сел на землю и обхватил голову руками. От запаха крови и порохового дыма слезились глаза. или это были просто слезы, он не понимал. Какой-то шум отвлек его. Он поднял голову и резко подался назад, потеряв равновесие. Как оказалось, раненый очухался и дополз до пистолета. Подстреленная правая рука отказывалась слушаться, а левую он стрелял явно плохо. К тому же не смог встать на ноги из-за простреленной лодыжки, продолжая лежать на земле. Поэтому пуля лишь слегка царапала Артему предплечье. Пока раненый пытался прицелиться снова, Артём встал, обошёл машину с другой стороны и, подойдя к нему, сильно пнул его ногой по лицу. Человек выронил пистолет и поднёс здоровую руку к разбитому носу. "Лежать, я сказал, прирычал Артём и подобрал пистолет. Со мной поедешь. Папочка сделает тебя более разговорчивым, а я посмотрю, как ты молишь его о пощаде. Если он будет в хорошем настроении, то разрешит тебе сдохнуть быстро. И я с удовольствием всажу пулю в твою башку". Артём с размаху пнул его в живот. Он достал телефон, включил его, набрал Макса. На этот раз абонент был доступен. Как прошло? спросил Макс. Фигово прошло. Восемь тел. Ещё один живой, его на склад повезём. Бери ребят, плёнку стяжки и приезжай. Нужно всё убрать. Езжайте на одной машине. Тут пять тачек придётся отгонять. Артём нажал отбой. Дойдя к машине, он прислонился к капоту и закурил. Ожидание затянулось. Наконец он услышал, что подъезжает машина. Что случилось? спросил Макс, когда подошёл к нему. Расскажу в процессе. Нужно убрать всё и побыстрее. Машины отгоните сами. От тел избавьтесь, как обычно, наших похоронителей. Я помогу погрузить тела и прибрать всё. Потом вот это я повезу к отцу на склад. Дай стяжку. Максим протянул ему стяжку. Смотреть в глаза другу он не решался. Тём, я знаю, что Коля был тебе дорог. Мне жаль. Мёртвые мёртвы. К сожалению, им уже не помогут. Давай за работу. Артём поднял человека с земли, стянул ему руки и посадил в машину. Он помог ребятам, рассказал Максу, что произошло, потом поехал на склад. Отец уже ждал его там. Подъехав к складу, Артём вытащил пленника из машины, завёл внутрь и посадил на стул. Он разрезал стяжку и связал ему руки за спиной позади стула. Пленник не сопротивлялся. Он сидел в полуобморочном состоянии, опустив голову. Артём привязал его ноги к ножкам стула и отошёл к столу. Одинокая лампочка скудно освещала полуподвальное помещение, пахло сыростью. Артём смотрел, как отец разворачивает чехол с инструментами для пыток. Выглядело жутковато, будто сцена из фильма ужасов. Тёма повёл плечами. Комната напоминала ему о времени, когда его держали в глуши и учили убивать, терпеть боль и выпутываться из разных передряг. Бывало, он мог целые сутки провести в сыром и грязном подвале, связанным и избитым. Голод и жажда отступали на второй план перед болью. Кости охранники ему не ломали. Процесс восстановления был бы долгим, но на его теле осталось много шрамов от ножей и горячего железа. И он всё ещё помнил звук, с которым суставы сдвигаются с места. Однако даже это меркло по сравнению с тем, что с ним мог сделать отец. В дни, когда он тренировал Артёма сам, Тёма думал, что попал в ад. За границей Артём освоил джиу-джитсу и тхэквондо. Восточные единоборства нравились ему куда больше. Да и учителя были хорошие, ещё бы за такие-то деньги. Интересно. А сейчас я бы смог побить отца, подумал он и усмехнулся. Раньше Артём частенько получал от него, и не только на тренировках. Он помнил времена, когда его тело было усыпано синяками и ссадинами. "Абле его, пусть взбодрится малость", сказал Николай Геннадьевич. Артём взял ведро с водой и выплеснул содержимое на человека, привязанного к стулу. Пленик застонал и начал отплёвываться. Когда вода стекла с его лица, он открыл глаза и ухмыльнулся. Пытай сколько хочешь, процидил он сквозь зубы, затем сплюнул на пол. Талдыр передаёт привет. Больше ничего не скажу. Посмотрим. Николай Геннадьевич взял в руки мелкие щепы и зашёл человеку за спину. Знаешь, говорят, что самая извращённая пытка это когда тебе под ногти вгоняют иголки. Брехня. Он присел на корточке и стал рассматривать руки пленника, связанные за спиной. «Вот если вогнать щепки, то разговорить можно кого угодно. Уголка гладкая, входит легко. Такое можно вытерпеть. Если, конечно, тебя потом за эти иглы не подвесят. А за щепы даже подвешивать не нужно. Все и так заливаются соловьем. Понимаешь, в чем дело? Я свои щепки не шлифую». Как есть зазубрино, так и есть. Дерево плотное, не ломается, заточено хорошо, а вот входит тяжко. Цепляется за кожу, но прорывает себе дорогу и достигает цели. Маникюр у тебя, я смотрю, идеальный. Подкрашу слегка, ты же не против. Когда Николай Геннадьевич сжал его палец, пленник вздрогнул. Тема стоял напротив него и видел страх в глазах. — Как тебя зовут? — спросил Артем. Человек оскалился, но бахвальство сразу слетело с него, как только Николай Геннадьевич начал загонять под ноготь первую щепку. Мужчина взвыл. "Не повторю вопрос", сказал Артём. "Как тебя зовут?" Пленник тяжело дышал и буравил Артёма глазами. "Что ж", произнёс Николай Геннадьевич. "Понимаю, красный лак любят все". Он нажал пленнику второй палец. "Руслан я", огрызнулся тот. "Ну вот", оговорил, что не разговорчивый. Артём подошёл ближе и наклонился к нему. Значит, вас послал Талдыр. Это он стоял за покупкой оружия. Нет. Тогда как он узнал о сделке? Руслан посмотрел на Артёма из-под лобья. Когда Николай Геннадьевич начал выгонять вторую щепку, пленник зашелся благим матом. Как он узнал о сделке? Пошёл ты. Руслан плюнул Артёму в лицо. Зря ты так. Не люблю слюни. Тёма достал платок и вытер лицо. Затем взял со стола кастет, наделывая на нёс пленнику три сильных удара. Как-то Алдыр узнал о сделке. Руслан сплюнул на пол кровь и несколько зубов. Поднял голову, посмотрел Артёма в глаза. «А ты меня развяжи, тогда узнаешь, а то шибко борзый». Он осёкся и снова вызывал от боли. Третья щепка входила под кожу. «Ладно, ладно, я скажу». «Говори. У него есть люди, которые втёрлись к вам в доверие. Я не знаю, кто именно, правда». — затороторил пленник. — Он нас такие дела не посвящает. И много вас таких не знающих. Много. Почему вместо покупателей приехали вы? Вы их убили? Руслан сидел, свесив голову. Из носа и рта на рубашку стекала кровь. Когда четвертая щепка заняла свое место, он заплакал. — Хватит, пожалуйста, хватит! Да, наши их грохнули. Я не знаю, получилось ли, но план был такой — обставить все так, будто это вы их положили. Артем жестом поманил отца и отошел к столу. «Чем ты так насолил этому Талдыру? Не скажешь?» Спросил Тёма, когда Николай Геннадьевич подошёл к нему. «Он думает, я убил его брата». «Это так?» «Нет. Вы и до этого конфликтовали? Почему?» «Не поделили что-то?» Николай Геннадьевич молча смотрел на сына. «Не скажешь». Артём усмехнулся и покачал головой. «Ясно. Знаешь, пап, не на тебе сейчас мишень. Талдыр меня подставил, не тебя. И я имею право знать, из-за чего всё началось». Да старая история. С покупателями мы всё уладим. Я сам к ним съезжу. Ты пока Да, да, перебил его Артём. Уезжая из города. Это ты хотел сказать. Не нужно уезжать. Просто не высовывайся какое-то время. Надо выяснить, правда ли у нас крот завёлся. Дело даже не в том, что тебя подставили. Тебя убить хотели, сын. Работа такая. Артём закурил. Ты же меня сам готовил себе в помощники. Должен понимать риски. С этим что делать? Он кивнул в сторону пленник. Разговорчивый попался, может, расскажет что-то интересное. Вряд ли он знает, где толдыр. Это гнида хорошо прячется. Но ты спроси на всякий случай. А потом Николай Геннадьевич положил щепы на стол. Тебе его жалко, так ведь? спросил он. Вижу, что жалко. В тебе от матери гораздо больше, чем можно было ожидать. После всего в тебе ещё осталось сострадание. Даже в подлом человеке ты хочешь видеть хорошее. Я пытался выбить из тебя эту дурь. Не вышло. Не думаю, что моя мать спокойно бы смотрела, как пытают человека. Кстати, сейчас подлец это мы, а не он. Не находишь? Закончи здесь. Узнай, что сможешь, потом убей его. От тела избавься обычным способом. Я съезжу к тем покупателям, объясню, что случилось с их людьми. Когда управишься, езжай ко мне в офис. Тебя там будет ждать Роман. Придумайте, как выяснить, кто слил информацию Талдыру. Нам всех пытать, что ли? Артём усмехнулся. Вряд ли Крот как-то проявит себя в ближайшее время. Николай Геннадьевич ополоснул руки в тазике с водой, вытер их о полоток, затем надел пиджак. Он подошёл к сыну, положил руку ему на плечо и кивнул в сторону пленника. Этот человек хотел тебя убить. Помни об этом, сказал он и направился к выходу. Артём долго смотрел на дверь, в которую только что вышел отец. Потом подошёл к Руслану и присел напротив него на корточки. Добивать будешь? А я-то думал, ты хлюпик. Извини, ошибся, прохрипел Руслан. Расскажи, что ещё знаешь. Без пыток, по доброй воле. Ты всё равно меня убьёшь, зачем говорить? Я же могу тебя тут просто оставить. Сбежать шансов нет. Перспектива плохая. Лодыжка и кисть прострелены, рожа в смятку, ногти отошли. Ты давно не ел и не пил, и точно не получишь пищу и воду в ближайшее время. В любом случае ты сдохнешь. Не от ран, так от обезвоживания. А может, ведь и заражение пойти, антисанитария кругом. Смерть в таком случае медленная, тяжкая. Ты давно в туалет ходил? Не стесняйся, давай прямо в штаны, других вариантов всё равно нет. Пленник молчал. Ну если ты расскажешь, что знаешь, то избавлю от мучений. Красиво рисуешь. Руслану усмехнулся и зашёлся кровавым кашлем. Я мало знаю, почти всё рассказал уже. Велено было тебя убить и обставить всё так, будто это покупатели вас грохнули. А не нас, а мы их. Артем кивнул. На эмоциях обе стороны не сразу бы разобрались, что случилось. А может, и вовсе бы не стали разбираться. Злость и жажда мести ослепляют. Именно. Талдыр очень зол на отца твоего. Знать бы за что. За брата. Где сейчас Талдыр? Об этом пешки вроде меня не знают. Не знаешь, где босс, но приказы выполняешь? А ты всегда знаешь, где отец твой? Справедливо. Артём отошёл к столу, взял пистолет, вставил в него магазин и передёрнул затвор. Конечно, он мог ещё что-то выпытать, но вряд ли Руслан знал что-то стоящее. Он был обычным исполнителем, мелкой сошки не более. Отпустить его Артём не мог, отвести в больницу тоже. Поэтому решил поскорее избавиться от страданий. Когда он подошёл к пленнику и навёл на него пистолет, Руслан поднял голову и посмотрел Артёму в глаза. "Знаешь?" прохрипел он. "Другой жизни" мы, возможно, подружились бы. Нравишься ты мне? Возможно, сказал Артём и нажал на спусковой крючок.